Часть одиннадцатая. Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихты сосен в палисаднике, на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой. Еще с утра до вечера неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так Как орут они только ранней весной орали грачи в голых вековых березах, в соседнем помещичьем саду. И еще дик, сер был вид деревни на Косогорах, и только еще одни лозины покрывались там желтоватой зеленью. Он шел в сад, и сад был еще низок и гол, прозрачен, только зеленели поляны, все испещренные мелкими бирюзовыми цветочками, да, Опушился окатник вдоль олей, и бледно белел, мелко цвел один вишенник в лощине в южной нижней части сада. Он выходил в поле, еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жневье, еще колчеватые и фиолетовые были высохшие полевые дороги. И все это была нагота молодости, поры ожиданий, и все это была Катя. И это только так казалось, что отвлекают девки паденщицы делающие то-то, то другое в усадьбе. Работники в людской, чтение, прогулки, хождение на деревню к знакомым мужикам, разговоры с мамой, поездки со старстой, ростом грубым отставным солдатом в поле на беговых дрожках. Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом... Горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жневья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще ярче засинело небо. Быстро стал одеваться сад свежий, мягкой даже на вид зеленью. Залиловили и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глинцевитой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, и их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва. Но эти яблони и груши всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом. И с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с рассветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом. Часть двенадцатая. И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу. Уже давно должна была Катя ответить хотя бы на одно из писем, что отправил он ей. И ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы, наконец, понять. Так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный». Читал и перечитывал он, и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза Над садом торжественной и радостно сияло небо. Вокруг сиял сад своей снежной белизной. Соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов, и кровь отлила от его лица. Мурашки побежали по волосам. Домой он шел медленно. Чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил на ее в себе и в следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма. Часть 13. Сад разнообразно одевался. Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее, оделся свежей густой зеленью. Выше и виднее — стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон. Вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядою. А ниже клена, ниже аллей, лежало нечто сплошное кудрявое, благоханного сливочного цвета. И все это — огромное, и пышная вершина клена, светло-зелёная гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синего неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине вдоль боковых аллей дорожек и под фундаментом южной стены дома, кусты сирени, акации, смородины, лопухи, крапива, чернобыльник, все поражало своей густотой, свежестью и новизной.